королевский сутенер надув щеки орса потеребил свои карты ужасный расклад полное дерьмо. пожалуй в чем-то это даже утешает проворчал он что некоторые вещи не меняются тот же самый стол в том же самом местечке где они всегда собирались та же чрезмерно вычурная мебель тоже и стертая дады робивка правда девочки были другие и и у них был еще более нервный вид, чем обычно, но девочки всегда были разными, и они всегда нервничали. Все здесь выглядело немного более жалким, чем он помнил, но, может быть, жалким был он сам. Ах да, и еще шестеро рыцарей-телохранителей стояли вдоль стен, топорщись оружием и пытаясь держаться настолько незаметно, насколько это возможно для полудюжины вооруженных людей в борделе, что на поверку оказалось не особенно возможным. Только капрал Танни, казалось, ничего не замечал. Это был человек, способный играть в карты посреди сражения, наводнения и народного мятежа. Собственно, он утверждал, что проделывал все это и неоднократно. «Ну, мы по-прежнему здесь», — отозвался он, небрежно подсовывая в банк еще несколько монет. «Это вряд ли изменится», — заметил желток, по-новой наполняя всем бокалы. На самом деле, Орсо, стоило бы сказать ему завязывать с этим делом, но он был слишком пьян, и ему было наплевать. «Разве что, конечно, наш король снова отправится на войну». Тань немногозначительно поднял свои седые брови, глядя на Орсо. «В каковом случае мои знаменосные услуги всегда к услугам вашего величества». «Утешительно осознавать, что, по крайней мере, мое знамя может оказаться в руках профессионала». чего не скажешь обо всем остальном орса широким жестом отшвырнул свою ужасную раздачу но кажется с меня уже вполне достаточно воин у вас больше мудрости чем у вашего отца если так отозвался та не подгребая к себе деньги что ж мне придется ограничиться поставкой шлюх вашему величеству что ты думаешь насчет того чтобы я сделал тебя королевским сутенером Ос ыггнул и Он надеялся, что это вышло достаточно царственно. Он пил с самого утра. Не помогало. Ему ничто не помогало. «Пожалуй, бывают работы и похуже». Танни сжал желтыми зубами свою трубку и начал тасовать карты. «По крайней мере, здесь будет меньше ходьбы, чем на должности знаменосца. Правда, придется больше драться. Но здесь хотя бы будет шанс сделать кого-то счастливым». Вы уверены, что не хотите к нам присоединиться, полковник Горст. Горст покачал головой и, не переставая скользить взглядом по полутемному помещению, словно из шкафа в любой момент мог выпрыгнуть стерийские убийцы. Орса не сомневался, что если это произойдет, Горст будет готов в полной мере применить свою смертоносную силу. Выдвое знакомы друг с другом. Орса перевел взгляд со своего старого телохранителя на старого знаменосца. жалуй они были одного возраста, но помимо этого вряд ли можно было найти более непохожих людей. Мы вместе сражались в битве при оруге, ответил Та не принимаясь сдавать. Но ну, что значит сражались Он сражался я-то просто рядом сидел. Я тоже там сидел, сообщил желток подняв палец. Точно паренёк сидел и даже в этом ты умудрился напортачить. Жилток ухмыльнулся. «Если я в чём-то и хорош, так это в том, чтобы напортачить». «Слышал, вы приговорили Веттерланд к виселице», — заметил Танни, всё ещё метая карты. «Совершенно верно», — ответил Орсо. «Ужасное решение». «Все говорят, что он виновен», — вставила Хильди, которая сидела, скрестив ноги на комоде между двумя большими подсвечниками в форме обнажённых женщин. «Ещё как виновен», — подтвердил Орсо. «Так что же?» «Вы должны были его отпустить?» «Это тоже было бы ужасным решением». Желток непонимающе скривил лицо. Оно давно привыкло к этому выражению. «А то есть...» «Я попытался найти компромиссное решение. Пожизненно посадить его в тюрьму, откуда он бы, скорее всего, в тихомолку выбрался при первом удобном случае». «Компромисс — это всегда хорошо», — вставила одна из шлюх. Орсо взглянул на нее, подняв брови. Она зарделась и опустила взгляд к полу. «Так полагал и я, но оказалось, что это наихудший вариант из всех возможных. Я совершил роковую ошибку, попытался улучшить положение вещей и, к тому же, еще проверил триклятому лорду Ишеру». Он сгреб свои карты и начал их перебирать. «Для короля доступен лишь выбор из неправильных решений и ужасных последствий». «Опять дерьмовая раздача, еще хуже, чем предыдущая». всю жизнь только и делаешь что пытаешься распознать лучше из худшего в сплошном тумане лжи глупости и недостоверной информации напоминает армию заметил танни жаль что вы сперва не пришли ко мне я бы сразу вам сказал что иш змея надо бы сделать тебя членом закрытого совета порса мгновение помедлил глядя в свой бокал вообще-то это не худшийе из моих идей верховный судья танни и Хихикнула Хильди, и пара девушек тоже рассмеялись. У Орса показалось даже, что он услышал фырканье со стороны одного из рыцарей-телохранителей. «Польщен предложением, Ваше Величество», — натянута отозвался Танни. «Но выше Капрала я подниматься не согласен». «Из Леодан-Брока вышел бы отличный король, как ты думаешь?» — спросил Орса. «Ну правда же, с такими-то плечами». «Он симпатичный», — заметила Хильди, стаскивая с головы свою старую солдатскую фуражку, из-под которой вывалилась копна спутанных светлых кудряшек и тут же натянув ее обратно. «Он очень симпатичный», — подтвердила одна из девушек, и остальные согласно закивали. «И смелый», — задумчиво проговорил Желток. «Очень мужественный». «Но опрометчивый», — пропищал Горст. са удивленно повернулся к нему это было наверное первый раз когда он слышал чтобы горст по своей воле вступил в разговор тот пожал плечами слабо звякнув доспехом королю нужна холодная голова и он нахмурился снова принявшись оглядывать комнату Понувшись к столу орса обнаружил что над ним склонилась мадам ходячий взрыв густого парфюма и практически жидкой испещренной прожилками груди «Могу ли я предложить вашему Августейшему Величеству?» Она принялась рисовать пальцем на столешнице волнистую линию, что, вероятно, должно было каким-то образом его возбудить. «Что-нибудь особенное?» Орса вздохнул. «В плане потрахаться?» «Это то, чем мы здесь занимаемся». Девушка, восхвалявшая достоинство компромиссов, обратила к Орсу слегка отчаянную улыбку. У него поникли плечи. знаете я даже не уверен что у меня получится дело не в вас не в ваших девушках дело во мне просто людины дворяне стариклан иинглия срединные земли все меня просто ненавидят кажется в в-порте все же решили что вы им нравитесь спросила хильди уса не обратил на нее внимание в его нынешнем настроении ему нужно было слышать только плохое вот уж воистину союз и объединенные общей нелюбовью к своему королю для этого короли существует сказал тани что вверху что внизу нам всем нужен кто-то кого можно во всем обвинить а мне тогда кого винить вопроссил орсы кого захотите пробормотал желток хмурясь в свои карты вы же король что закрытый совет что открытый даже мальчишка который выносит мой чертов ночной горшок и «Не удивлюсь, если все они думают, что я просто...» «Да кому какое дело до того, что они думают?» Заорал Танни, рывком подавшись вперед и тыча ворса чубуком трубки. «Главное, черт побери, чтобы они повиновались. Ты король, парень. Ни я, ни Желток, ни Лео, мать его, Дан Брок. Ты! И, наверное, у того, чтобы быть королем, есть свои минусы, но, поверь мне, бывают работы и похуже». «Хм!» — хмыкнула одна из девиц, поправляя свой корсет. «Это твоя треклятая жалость к себе! Это было забавно, пока ты был кронпринцем, но королю, мать твою, раз так это совсем не к лицу!» Тань не попытался затянуться. Обнаружил, что трубка погасла и сердито выбил пепел прямо на столешницу. «Возвращайся в свой дворец и принимайся за дело. Нам тебя, конечно, будет не хватать, но этим милым дамам нужно зарабатывать себе на хлеб, а ты отпугиваешь посетителей». Воцарилось долгое молчание. Орса обвел взглядом комнату. «У всех. У девушек, у рыцарей, у мадам, у Хильди с желтком. Даже у Брэмера Дан Горста на лицах было одинаковое выражение. Губы плотно сомкнуты, а глаза широко раскрыты. Выражение, которое явно говорило. Я не могу поверить, что он это сказал, но это, несомненно, следовало сказать». «Понимаю». Орса бросил свои карты на стол и встал, лишь слегка покачнувшись. «Горст...» «Мы возвращаемся во дворец. Хильди, проследи за тем, чтобы всем заплатили за потраченное время, хорошо?» Она нахмурилась. «Вы уже должны мне шестьдесят?» «Думаю, мы оба знаем, что я всегда плачу свои долги». «Правда?» «Я поговорю с лордом-канцлером и прослежу, чтобы тебя вписали в бюджет. Как тебе такой вариант?» Когда рыцари загрохотали вниз по лестнице, выходя на улицу, Орсен наклонился ближе к Танне. «Спасибо тебе, капрал». Не поднимая головы от своих карт, Тани ворчливо кивнул. Обращайтесь, ваше величество!